Глава двадцать первая Великолепная пятёрка Диана снова посмотрела на Люка. «Это друг Люка», — пояснил Рой. «Я давно его заметил. Люк ведь не дурак, чтобы идти, не подстраховавшись. А ещё могу сказать, что он не сенсор». «Как-то ты — спросила Диана. Глаза её заблестели от любопытства. «Очень просто. Про него мне рассказали птички. Я раньше так определял» есть ли заражённые в кварталах или нет. Сюда мы намеренно шли через дворы и районы, где есть птицы. Несколько раз мы наткнулись на сорок, и они растрекотались. Открою тайну, они кричат только, когда видят людей. И кричали потом, когда мы ушли оттуда. К тому же позади нас летали несколько птиц. А насчёт того, что он не сенсор, так пока мы шли, люк время от времени оставлял метки. Вроде совершенно незаметно и даже не подумаешь но оставлял и ты молчал конечно знаешь чужая тайна хороша когда даже ее хозяин не знает что раскрыт правильно карат сказал протянула диана с тобой в покер лучше не играть а он умный мужик хмыкнул рой открою тебе тайну в карты вообще лучше не играть а сейчас эти два друга поднимутся и ты сделаешь вид что я ничего тебе не говорил все в норме первым вошел люк это свой патрон Я его знаю. Поджарый рейдер молча кивнул. Кругом был мрак. Тьма стояла такая, что ничего не было видно. Сверху иногда слышались легкие звуки. Может, скажешь, чего мы ждем? Не выдержав, спросил Люк. Терпение, друг мой, терпение. Остановил его Рой. Сейчас я буду показывать интересные фокусы. Те, кого мы ждем, скоро придут. Патрон, который сидел рядом, нервно завозился и проверил пистолет на поясе. «Сраный подвал», — только и сказал он. «Надеюсь, ничего неприятного?» — настороженно спросил Люк. «Для вас нет», — пожал плечами Рой, но в темноте этот жест остался невидимым. «А вот кое для кого даже очень. Видишь ли, к нам сюда должен прийти один человек, у которого сейчас моя камера. Тебе предстоит поработать ментатом». Патрон присвистнул. «Ладно», — расслабился Люк. «Тогда расслабимся и подождем наших гостей». Скрипнула дверь, раздались аккуратные шаги вниз по лестнице, приглушенные голоса, шарканье ног, появились небольшие блики светодиодов и мелких фонариков. Пять человек спустились вниз и, найдя небольшой обшарпанный диван, уселись на него. «Доктор?» — спросил один из них. «Ты здесь?» Наверху скрипнула запирающаяся дверь. Сразу стало неуютно. Из другой части подвала раздался тихий неприятный смех. «Раз, два, три! Елочка, гори!» — раздался ехидный голос. Вспыхнула парочка пятнадцативатных лампочек, чуть разгоняя тьму и создавая жуткие мрачные тени. На диване сидели пятеро. Женщина в широкополой шляпе и темных очках. Ниже глаз лицо закрывала ковбойская косынка. Из одежды на ней был легкий бронежилет и футболка с рукавами до запястьей. На ногах безразмерные джинсы. Вторым был молодой парень в возрасте между двадцатью и тридцатью с каштановыми волосами и веснушками в однотонной рубахе с кучей карманов. На ногах берцы и камуфляжные штаны. Простодушный вид делал его похожим на студента или школьника из американского фильма, где школьников играют тридцатилетние фотомодели. Третий мужчина в возрасте около 40, с усами, щёточкой, сильно напоминавший почтальона Печкина из советского мультфильма про дядю Фёдора. Четвёртым был лысый мужчина лет 30 с пристальным взглядом и крупными мышцами, полностью одетый в камуфляж. Пятый. Молодой парень, лет 35, одетый в байкерский прикид. Оружия не было ни у кого. Позади дивана, в другом конце подвала у стены с выключателем, гадко ухмыляясь, как уголовник со стажем, стоял Уайт. На лестнице из подвала флегматично сидел батя, мечтательно разглядывая потолок. В отличие от диванной пятерки, оба были вооружены. В трех метрах от дивана стоял стол, за которым расположились рой, люк и патрон. На лице у Люка читалось легкое замешательство, но он быстро скрыл его. Патрон был явно ошеломлен. Рой медленно сцепил пальцы в замок и положил на них подбородок, поставив локти на стол. — А где доктор? — ошеломленно спросил веснушчатый, бледнее на глазах. Руки у него начали мелко трястись. — Я за него. Диванная пятерка была в шоке. Печкин вытаращил глаза и хватал ртом воздух. Лысый занервничал и подобрался, словно готовясь вскочить. Байкер попытался схватить отсутствующее оружие. Его, примеру, последовали и остальные. Женщина вскочила, оборачиваясь. Уайт помахал рукой, радостно улыбаясь. Батя демонстративно положил рядом с собой пистолет-пулемет. «Присаживайтесь! Будьте как дома, мадам!» Лучезарн улыбнулся Уайт, держа в руках неизменный А.К. Печкина стала заметно потряхивать. Лысый нервно приподнялся, огляделся и сел обратно. Затем вскочил, вскинул руку, раскрыл ладонь, Рой легонько махнул рукой, чуть шевельнув скрученным бичом. Бич развернулся, сверкнул лезвиями и острым жалом на конце пробил ладонь. Лысый вскрикнул. Рой махнул еще раз. Стальные лезвия разорвали на части подлокотник дивана. «Сядь!» — негромко сказал батя. Стало очень тихо. Лысый зажал окровавленную ладонь и сел на диван, тихо поскуливая. Люк посмотрел на Роя, который выглядел как следователь на допросе. «Ноу айта!» который откровенно веселился, вернее, непонятно для чего имитировал злобное веселье. На флегматичного седого батю, на пятерых человек, сидящих на диване. В его голову пришла только одна мысль. Как? Когда Рой успел все это устроить? Он ведь постоянно был на виду. Люк попытался припомнить, что случилось в последнее время. Он все время оставался с ним. 12 с лишним часов назад и до сих пор. Так как? «Двенадцать с лишним часов назад». «Патрон!» — протянул руку неизвестный рейдер. «Рой! Пчелиный рой!» В ответ протянул руку Рой, и оба обменялись рукопожатиями. «Диана!» — коротко представил Рой девочку. Патрон только мазнул по ней взглядом. «Ну что, до магнита?» — спросил Люк. Дорога вышла длинной и изматывающей. Несколько раз приходилось обходить стаи довольно развитых зараженных, да и с ребенком идти было довольно трудно. Магнит встретил их высокой стеной и вышками, на которых дежурили хмурые часовые. В стаб пропускали по одному. Рой вошел первым и дождался остальных за воротами внутри стаба. «Ну что, по одной?» — начал патрон, но договорить не успел. К ним широким шагом шел какой-то хмурый рейдер. «Это карат!» — обрадовалась Диана. «Ну вот», — облегченно кивнул Люк. «Ребенка и садика забрали?» «Теперь можно поужинать и спать». Рой только посмотрел на них и вздохнул. «Идите, а я пока с ним сам поговорю». Он вернулся спустя три часа и нашел их в грязном баре с немытыми бокалами, который назывался «Мечта». «Да», — протянул он, — «хреновые у кого-то мечты». «Плохие новости, Рой», — сказал хмурый Люк. «Здесь везде массовый спрос на оружие доктора». Кругом эти лазерные пистолеты, плазменные бластеры, гауссовые ружья и прочая хрень. «И что?» — не понял Рой. «А то!» — нахмурился патрон. «Все пороховое оружие резко упало в цене. Обвал! Кому нужен пистолет с гремящими патронами и падающими гильзами, когда можно взять бесшумный и компактный, который стреляет лазерным лучом без шума? И даже патронов не надо. Аккумулятор. Разрядился? Поставь новый. А разряженный можешь заряжать от розетки через зарядник» с нас содрали три шкуры пожаловался люк я снял комнату на троих но даже ради этого пришлось выложить кучу ценного патроны принимать не стали инфляция значит задумал сорой самая ходовая валюта обесценивается а что это оружие так хорошо да нет задумался люк гаусовку нельзя применять долго и слишком часто стволы и соленоидные катушки хотя охлаждаются каким то тосолом, солом но начинают греться если и долго применять Пистолет хоть и палит, но способен максимум поджечь одежду на пустыше или бегуне, а всех, кто сильнее, разве что ослепить. Плазмобой производит убойные выстрелы, которые прожигают даже металл, но на дистанции всего в несколько метров. Есть еще пружинный перезаряжаемый механический арбалет, стрелы из которого пробивает стальной лист в 3-4 миллиметра, но из него можно сделать самое большое — 8 выстрелов. «И такое оружие есть уже у каждого рейдера», — кисло сказал патрон. «А говорят, что доктор продает все более совершенные образцы. Лазерные пистолеты с встроенным электронным дальномером, электронным прицелом с ночным видением. Если так и дальше будет продолжаться, то мы все по миру пойдем. — Серьезно, Рой, — нахмурился Люк. — Уже завтра нам будет нечем расплачиваться. — Пока забудьте об этом, — отмахнулся Рой. — Вымойтесь, перекусите. Сегодня ближе к ночи нам нужно будет кое-кого встретить. И вот сейчас они сидели в этом подвале, — а напротив них было пятеро неизвестных людей и вдобавок два человека Роя, которые появились словно черти из табакерки. «Рад вас видеть», — флегматично сказал Рой, продолжая опираться подбородком на пальцы. «Я давно вас ищу, и вы догадываетесь, зачем». «Ты кто?» — заикаясь, спросил Печкин. «Рой сейчас в другом месте». «А?» — Рой зевнул, прикрыв рот. «А, это фейк для таких, как вы». Хотя он говорил спокойно и миролюбиво, но сидящим людям стало еще больше не по себе. и Уайт захихикал. Внезапно Люк понял, тот специально отыгрывает отморозка, нагнетая обстановку и накручивая их, а Рой внимательно наблюдает за ними. «У вас есть одна вещь, которая принадлежит мне», — сказал он. «Пожалуйста, отдайте ее». Тишина. «Камера, которую вы украли возле кумарника». «Мы не брали ее. Это доктор», — наконец сказал байкер. Уайт позади тихо засмеялся. Рой тоже позволил себе скупо улыбнуться. «Почему ты думаешь, что это сделали мы, а не доктор?» — спросил лысый баюкой руку. Люк почувствовал, что он лжет. Но понять можно было и без этого. Веснушчатый глянул на него с удивлением, остальные тоже. Тут сверху раздался топот и ввалился рейдер. «Рой, Рой, это ты! Я знаю, кто украл твою камеру!» Батя неторопливо повернул голову, Рой поднял взгляд, наверху стоял возбужденный и взмыленный гамбит.